Слишком баловала его жизнь, чтобы с ней расстаться навсегда. Видела его нечеловеческие муки, когда сын его Вадим где-то пропадал. Ничего о нем не зная, куда-то все стремился попасть, чтобы узнать о сыне. Видела его в горе. Видела, как он страдал, когда схватили мир Хольда и все просил меня узнать, жив ли он. У меня теперь жизнь в искусстве, когда читаю жизнь и творчество Станиславского в четырех томах. Театр? Его нет. Есть пародия на театр. Станиславский был в нашем деле такое же чудо, как Пушкин в поэзии. После его вишневого сада я очнулась на галерке. Театр уж пуст. Билетер сказал, барышня, вам пора идти. Куда же я пойду? Он меня понял его остров вершинин буду умирать и в каждом глазу у меня будет станиславский крутицкий в спектакле на всякого мудреца довольно простоты я его вижу перед глазами руки спину глаза идиота а в хозяйке гостиницы он играл жена ненавистника кавалера репоратата как он там ел в гостинице рябчика сей кавалер был преисполнен отвращения к женщине и постепенно Без слов влюблялся. Однажды в Леонтьевском переулке я увидела пролетку, в которой проезжал Константин Сергеевич. Бросилась за ней, посылая воздушные поцелуи и крича ему «Мальчик, мальчик мой дорогой!». Станиславский привстал, расхохотался. Я горжусь тем, что его рассмешило, и показал рукой, чтобы я ушла. Это была первая встреча и последняя. В Железноводске по утрам бродила с кружкой с минеральной водой. Болела печень. В те времена я еще лечилась. Обычно, проходя мимо газетного киоска, покупала газету. В ней оказалась траурная рамка с извещением о кончине Станиславского. Я заплакала, но это был не плач, а что-то похожее на собачий лай. «Аф! аф, аф И так дошла до санатория, не переставая лаять. Кинулась на постель и начала нормально плакать. Не забуду его до смертного часа, и сейчас вижу перед собой его Гаева, Крутицкого, Астрова. Теперь читаю летопись жизни и творчества Станиславского и опять плачу от благодарности судьбе, которая подарила мне счастье видеть его на сцене. Вспомнила, как Алла Константиновна Тарасова спросила, читала ли я летопись. Я сказала, что еще не читала. Она буквально закричала. «Как вам не стыдно? Вы же интеллигентная!» Это была наша с ней последняя встреча. Вижу себя со стороны, и мне жаль себя. Читаю Станиславского. «Сектант. Чудо-человек. Какое счастье то, что я видела его на сцене».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 Я платила им взаимностью. Исключением был Таиров, поверивший мне. Мне посчастливилось быть на спектакле Сакунтала, в котором открывался камерный театр. Это было более полувека назад. Роль Сакунтала исполняла Алиса Коанн. С тех пор, приезжая в Москву, я в это время была провинциальной актрисой, неизменно преданная камерному театру, я пересмотрела почти все его спектакли. Все это было так празднично, необычно. Все восхищало, и мне захотелось работать с таким мастером в таком особом театре. Я отважилась об этом написать Александру Яковлевичу Тайрову. Впрочем, не надеясь на успех моей просьбы. Он ответил мне любезным письмом, сожалея о том, что в предстоящем репертуаре для меня нет работы, а через некоторое время он предложил мне дебют в пьесе «Патетическая соната». В спектакле должна была играть. Конан. Это налагало особую ответственность и очень меня пугало. Дебют в Москве. Как это радостно и как страшно. Я боялась взыскательных столичных зрителей, боялась того, что роль мне может не удаться. В то время камерный театр только что возвратился из триумфальной поездки по городам Европы и Латинской Америки. И я ощущала себя убогой провинциалкой среди моих новых товарищей. Все актрисы и актеры были по тому времени необыкновенно элегантны, и это очень контрастировало с моим перелицованным платьем. Сознаюсь, что по этому ничтожному поводу я очень огорчалась. Когда входила Алиса Коуна, игравшая в этом спектакле, я теряла дар речи. Мои товарищи-актеры были очень доброжелательны, и все же на репетициях, видя их в зале, я рабела, ощущая себя громоздкой, неуклюжей. А когда появились конструкции, и мне пришлось репетировать на большой высоте почти у колосников, я чуть не потеряла дар речи, так как страдаю боязнью пространства. Я была растеряна, подавлена необходимостью весь спектакль быть на высоте. плохо. Не верилась себе, от волнения заикалась. Мне думалось, что партнеры мои недоумевают. К чему было Таирову приглашать из провинции такую беспомощную, бесталанную актрису? Александр Яковлевич, внимательно следивший за мной, увидел мою растерянность, почувствовал мое отчаяние и решил прибегнуть к особому педагогическому приему. Стоя у рампы, он кричал мне «Молодец! Молодец, Раневская!» «Так, так, хорошо, правильно, умница!» И обращаясь к моим партнерам на сцене и сидевшим в зале актером сказал, «Смотрите, как она умеет работать!» «Как нашла в роли то, что нужно!» «Молодец, Раневская!» А я тогда еще ничего не нашла, но эти слова Таирова помогли мне преодолеть чувство неуверенности в себе. Вот если бы Таиров закричал мне тогда «не верю», я бы повернулась и ушла со сцены навсегда. В день премьеры, прошедшей с большим успехом, я не смогла, просто не решилась, было страшно, спуститься на поклоны с моей верхотуры и кланялась, стоя наверху, под колосниками. Когда занавес закрылся и аплодисменты стихли, я увидела, что Александр Яковлевич быстро, хотя и с трудом, поднимается по узкой шаткой лестнице ко мне. Взволнованный он обнял, поздравил, похвалил меня и почти на руках спустил меня вниз. Вспоминая Таирова, мне хотелось сказать о том, что Александр Яковлевич был не только большим художником, но еще и человеком большого доброго сердца. Чувство благодарности за его желание мне помочь я пронесла через всю жизнь. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа мимо артистических уборных, Александр Яковлевич вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой,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 Работавших с ним всегда восхищало. Его неизменно рыцарское, абсолютно бескомпромиссное отношение к искусству, которому он служил. Таиров был уже смертельно болен. Не могу без содрогания вспоминать их прелестный дом, в котором я бывал раньше, и разрушение его после смерти Алисы, распродажу вещей, суету вокруг вещей. Гадко и страшно мне было. Когда отняли у Таирова театр, Алиса... Алиса Коанн, примечание Щеглова, жаловалась мне. «Подумайте, как же мне теперь? Если бы Станиславский был жив, неужели я бы осталась без театра?» Я просила Завадского пригласить ее. Отказал. Алиса мне говорила много того, чего нет в ее интересной книге. «Подумайте, как мне было трудно любить Федю Протасова-Москвина!» Я прижимаюсь к нему, обнимаю, а он в корсете. Я в ужасе, а надо любить. А я в ужасе. Больше всего я ее помню в спектакле «Машиналь». Ясно вижу в сакунтали Это было зрелище изумительное. Весь спектакль. Я была на генеральной в 1914 году. Я любила ее во всех ролях. В последнее время старалась не попадаться ей на глаза. Мне дали народную СССР. А у нее отняли все. Таирова, театр, жизнь. После кончины обезумевшего от горя Таирова, Алиса попросила меня пойти с нею в суд, где бы я свидетельствовала, что они были долгие годы вместе, что это было супружество, формальность была необходима для ввода Алисы в наследство. Когда мы после этой процедуры шли обратно, она долго плакала, уткнулась мне в плечо. Она сказала, нас обвенчали после его смерти такой человечной, я увидела ее впервые. Своё одиночество она скрывала ото всех. Мне однажды сказала Павла Леонтьевна, что она не видела актрисы, которая так гениально молчала. Она видела Конан в каком-то спектакле в Амхате, где Алиса сидела на подоконнике или смотрела в окно и молчала, но такой силы, очевидно, был ее внутренний монолог, что он звучал, как слова полные горечи, боли.